Глава 14. Эльвер. Долетели мы до города достаточно быстро. Эльвер сильно отличался от Ардингтона, и надо признать в лучшую сторону. Мы летели на высоте метров 20, и я смог хорошо его разглядеть. Окружённый невысокими стенами из белого камня, он представлял собой пару сотен аккуратных и изящных трёх-четырёхэтажных домов, полностью увитых зеленью. и просто утопал в бесчисленных садах, которые окружали любой дом. У меня даже закружилась голова от дурманящего запаха свежей листвы. Всё вокруг казалось каким-то светлым и свежим, в отличие от мрачного Ардингтона. Вот точно здесь я бы хотел пожить. Чего я сюда не попал сразу? Широкие мощёные улицы причудливо извивались между домами-особняками. То здесь, то там возвышались небольшие остроконечные башенки, напоминающие исламские мечети. Улицы были заполнены народом. Судя по всему, зелёный цвет царствовал в этом городе во всём, даже в одежде. И насколько мог разглядеть, в основном по улицам сновали эльфы, хотя встречались и люди. Видел я и несколько гномов. Некоторые улицы были торговыми, с бесчисленными вывесками лавок, в которых продавалось, по-моему, всё что угодно. Блин, я даже публичный дом увидел. Он, кстати, назывался Дом Терпимости, и перед ним прогуливались две полуобнажённые эльфийки, зазывая гостей. Расмотреть я толком их не смог, но длинные зелёные волосы и стройные фигуры отметил сразу. Хм, если это и полукровки, то они отличались от виденных мной на рынке. Эти, кстати, даже улыбались. Но это в принципе понятно. Им по профессии положена приветливость. Полукровки разные бывают, ответила на мой вопрос Тирма. В ком-то больше эльфийской крови, в ком-то меньше. У мужчин эльфов она сильнее. Так что если отец эльф, а мать человеческая женщина, ребёнок будет больше похож на настоящего эльфа. А чистокровные эльфийки никогда не будут себя продавать, она как-то задумчиво хмыкнула. Ну, если и будут, то точно не на показ. О, ты о эльфах много знаешь, обрадовался я, но выяснилось, что зря. Не особо, пожала плечами девушка. Не больше других. Кто в Орфеиме о них не знает? Вот в Эльвери я тоже не была до сих пор. Несмотря на все мои старания узнать о своей попутчице больше, девушка рассказывала неохотно, и лишь проявив твердость, узнал, что родом она из небольшой деревушки около Ардингтона. И несмотря на молодость, много путешествовала. Остальное нехотя пообещала рассказать позже. И чего она так реагирует-то? Не мата Харри же, в конце концов. Сильно давить в этом вопросе я не хотел». роснувшийся старик хотел было прокомментировать неразговорчивость девушки, но столкнувшись с её предупреждающим взглядом, быстро передумал. После того, как мы пролетели над большим рынком на окраине города, перед нами наконец вырос замок Эльву. Ковёр опустился перед высокой каменной стеной, обильно заросшей всявозможной растительностью. Через ров был перекинут подвесной мост, ведущий к железным воротам с кованной решеткой. Выкатил машину с ковра и, выйдя из нее, подошел к покачивавшемуся над землей летающему такси, бросил на ковер монеты и уже повернулся уйти, как в голове опять возник скрипучий голос. «Подожди, Вадим, у меня к тебе предложение». Ты необычный маг, и мне не хотелось бы упускать такого клиента, как ты. Поэтому, если хочешь, я могу путешествовать вместе с тобой. За соответствующую плату, конечно, так как этого я изменить не смогу. Интересно, подумал я. И во сколько же это мне обойдётся? Один золотой в день. Хм, покачал головой. Я не уверен, что смогу себе позволить. Сможешь, проскрипел голос. Ты же сейчас идёшь к Алву, там тебе дадут немало денег, поверь. Откуда ты всё знаешь? Я не смог удержаться от вопроса. Кто ты такой? Я ковёр такси, проскрипел голос. Но я не всегда им был. Об этом не принято рассказывать, да и долгая история, сейчас не время. Но я расскажу тебе потом. Ты принимаешь моё предложение? Принимаю, кивнул я. На самом деле, иметь постоянно при себе такой вот чудо-ковёр это, как говорится, имба. Отлично, в голосе послышалось явное облегчение. Видимо, не верил он в положительный ответ. Сейчас я исчезну. Когда будет во мне нужда, просто подумай, я появлюсь. После этих слов он растаял, пересчитал наличность и был приятно удивлён, что осталось ещё практически две сотни золотых монет. Если Эльву ещё подкинет, вообще отлично будет. Я вернулся к ждущему в машине спутникам. Подогнав джип к рву, вылез из машины и вместе со своими спутниками отправился к мосту. Когда мы подошли по мосту к воротам, нас встречали несколько солдат. Причем это были эльфы, похожие на тех, что я видел в Элвере. Только в отличие от городских, явно покрепче и по-мускулисте. К тому же сороковых уровней. На боку тонкие мечи, за спиной выглядывают луки. Вперед выступил один из эльфов с круглым золотым медальоном на груди. Витанель. Эльф. Семья Витан. Возраст восемьдесят пять лет. Маг третьего класса. Уровень тридцать. Я командир смены стражи магистра Элву. Кто вы, странники? Надменно поинтересовался он у нас. Назовитесь. Я маг второго класса Вадим, сообщил ему. Мне надо увидеть Элву по важному делу. Маг высшего класса Элву даёт аудиенции два раза в неделю. Приходите завтра. Послушай, нахмудился я. Передай Элву что я от Ардинга и выполнил задание в городе Гарпи. Услышав это, эльф посмотрел на меня с интересом, затем изучил моих спутников, и когда он вновь заговорил, тон голоса заметно смягчился. Да и не смотрел он уже с таким пренебрежением, как раньше. Раз так, то эльф вас примет. Идите за мной. Мы прошли через ворота, и эльф повёл нас к симпатичному замку, украшенному круглыми резными башенками, заросшего сверху донизу зеленью, как и все здания в Эльвери. Блин, красиво. И чего в Ардингтоне не так? К резиденции мага вела широкая дорога, вымощенная зеленоватого цвета камнем, а вокруг неё раскинулось царство зелени. По обе стороны то ли парк, то ли лес, подступающий почти вплотную к дороге. Странно, и почему на огороженной территории лес-то, а не деревня или всякие хозяйственные постройки. Тут так не принято. Мы несколько минут шли по дороге, наслаждаясь тишиной, и наконец добрались до замка, практически утопающего в цветах. Блин, никогда ещё не видел такого разнообразия и буйства красок. От дурманящего букета запахов кружилась голова, словно от марихуаны. краем глаза посмотрел на Тирму. Девушка, открыв рот, любовалась раскинувшимся вокруг великолепием. Мы подошли к замку. Роскошный домик, конечно. Я бы тоже не отказался в таком жить. Войдя в распахнутые позолоченные двери и поднявшись по широкой белокаменной лестнице, ощутились в небольшом и довольно уютном кабинете. Стелажи с какими-то книгами и свитками, большой деревянный стол, мягкое и даже на вид удобное кресло, несколько мягких стульев для посетителей. Наш проводник подошёл к месту мага и сел, властным жестом пригласив нас подойти поближе. И табличка над стражником поменялась. Эльву. Эльф. Магистр города Эльвир. Глава семьи Эльф. Возраст 330. Мак высшего класса. Уровень 74. Фига себе маскировка. Мои спутники изумлённо смотрели на якобы командира смены стражи, а эльф наблюдал за мной. Да, ты правильно догадался. Я Эльву, магистр Эльвера. То, что ты видел у ворот, моя привычная маскировка. Люблю посмотреть на гостей со стороны, особенно на людей. Значит, ты был в городе Гарпи? «Ардинг связался со мной и рассказал о тебе. Признаться, я сначала не верил в твой успех, но теперь вижу, что ты и вправду умелый маг. А вы?» Он посмотрел на остальных. «Пленники?» «Да», — поклонившись, ответила Тирма. «По стечению обстоятельств она скосила глаза на старика, но тот замер в раболепствующем поклоне и никак не реагировал на происходящее вокруг». По стечению обстоятельств я попала в плен. Если бы не Вадим. Понятно. Что ж, благодарю тебя, Вадим. Долго я ждал возможности наконец решить вопрос. Теперь у меня развязаны руки, и я смогу наказать гарпий за всё. Не ел ли ждёт сюрприз? Эльф как-то предвкушающе улыбнулся и продолжил. Вот твоя награда. Он бросил мне увесистый мешочек. "Они плохо вышло", признался я, взвесив на ладони кошелёк. "500 золотых. А теперь не будем тянуть время. Твоё следующее задание, маг, довольно простое. Ты должен прогнать дракона". "Дракона? Ни хрена себе простое задание. А что тут тогда сложного? В одиночку толпу магов первого класса размотать, что ли?" Вспомнил всё, что знал о драконах, в принципе. И мне стало откровенно плохо, да так, что с трудом удержал лицо. Вот же попадалово. Да, именно дракона Бервергентархастра. Как я обалдело посмотрел на магистра. Ну и имечко. Как он язык не сломал. Бервергентархастр спокойно и без особого напряжения повторил эльфу: "Он живёт в лесах эльфов в милях в 50 отсюда по северной дороге". Из-за него гномы не могут добывать золото, и это неправильно. Эта тварь, видите ли, посчитала это место своим ленным владением и прогнала коротышек из шахт, а я лишился притока золота. Руки не доходят разобраться с этим самому, а слабых магов смысла нет отправлять, слишком сложно для них задание. В общем, разберись с драконом и приходи ко мне. Всё ясно. Ясно. Выдохнул, пытаясь сдержать громкую ругань. И вот как мне из травмата глушить дракона? Опять в глаз стрелять, что ли? Или типа он должен сбежать, испугавшись такого грозного меня? Да, весело будет, что. Ладно, попробую что-то придумать. Всё равно выбора нет. Отлично, подтожил эльфу. Тогда вас больше не задерживаю. Думаю, дорогу найдёшь сам. «Выезжай через северные ворота и не сворачивай. Только вот еще что». Маг встал с трона. «Один из твоих освобожденных пленников должен будет остаться со мной». Он внимательно оглядел стоявших перед ним людей, потом посмотрел на меня и улыбнулся. «Я думаю, это будешь ты, старик». «О, какая честь!» Рассыпался тот в благодарностях. «Юлиус, предан вам, повелитель!» «Хорошо, а теперь идите!» На этом аудиенция была закончена. Появившийся после слов элву какой-то эльф, разодетый как индюк, проводил нас с тирмой за стену. На улице уже наступил вечер. «Странно, вроде не так уж много времени прошло. Или я просто не заметил?» «Не, сегодня точно никуда не поеду». И устал уже, и темно, да и хрен знает, когда меня выкинет. Ладно, пора ехать. Мы загрузились в джип, и я вызвал ковер, каким-то образом появившийся всего через пару минут. Ждал на готове, что ли? Как оказалось, такси хорошо знала Элвер, и когда я мысленно сообщил о желании отдохнуть, сразу же порекомендовал гостиницу, подходящую для путешествующего мага. Тирма по ходу догадалась о нашем мысленном общении, но ничего не сказала. Девушка молча улыбалась, глядя в окно машины на город. Ковёр опустился на окраине города совсем недалеко от ворот, которых, как пояснил он, в Элвери было 4. Припарковав машину, мы вошли в небольшой двухэтажный особняк, который оказался весьма уютной гостиницей. Как передала мне такси хорошее тихое место. Я уточнил, где здесь Северные ворота, и с радостным удивлением узнал, что такси нас именно к ним и принёс. Повезло, отлично. Услышав ещё одну благодарность, ковёр вновь растаял, предупредив, что если он понадобится, достаточно просто позвать. Поговорив с улыбчивой эльфийкой за конторкой, мы выбрали номер, не став экономить. Не думаю, что местные нормально воспримут, если маг остановится в простенькой комнате. Да и интересно было, но ну и блин, романтик же, стоит раскошелиться на комфорт. Забавно, но местный средний ценовой сегмент оказался довольно симпатичным номером с гостинной, отдельным душем и спальней с роскошной двуспальной кроватью. Тирма ушла, заявив, что она всё подготовит. Что подготовит-то? Ужин можно было у Эльфийки заказать. Или ей какие-то женские штучки нужны, что ли? Не став спорить и смущать девушку, согласно кивнул и подойдя к окну, уставился на город. Живописно тут, пейзаж. Вид со второго этажа впечатляющий. Уютные домики, много зелени. Резко закружилась голова. Я только успел выругаться. Опять в самый неподходящий момент. Очнулся на диване в своей комнате. Настроение ниже плинтуса. Болит голова. Вдобавок разрывается звонок в входной двери. С трудом поднявшись, поплёлся открывать. Посмотрев в глазок, мысленно выругался, щёлкнул замком и распахнул дверь. В квартиру валился талян с собственной персоной. Вот же не вовремя. Ты где пропадал? возмущённо выпалил он, окидывая меня довольно обеспокоенным взглядом. Неужели переживал? Друг отдал мне два толстых пакета. В одном подозрительно завякнуло содержимое. Снял свитер, оставшись в своей любимой футболке Motorhead, которую почему-то считал счастливой, и строго посмотрел на меня. Да звонится 2 дня не могу. На работе ты не появлялся, напугал, блин. Я уж думал. Эй. Его взгляд вдруг стал понимающим. У тебя что-то случилось? Вижу, что да. Это плохо, но раз я здесь, значит, всё будет хорошо. Ты же знаешь, я отличный психолог. Сейчас выпьем, закусим, и ты всё расскажешь лучшему другу Тальяну. Я усмехнулся. Вот в этом не сомневаюсь. Психолог из него тот ещё. Хотя, когда гость достал из одного пакета, принесённого с собой, две литровые бутылки Jack Daniel's и два баллона Coca-Cola, а из второго три еще горячие пиццы, несколько салатов и банку маринованных огурцов, сразу стало понятно, какие терапевтические методы будет использовать новоявленный доктор Фрейд. «Давай, неси посуду, тарелки, стаканы, вилки там, ножи. Сможешь? Видок, конечно, у тебя не ахти». Толян с сомнением посмотрел на меня и все же решил присоединиться. «Я словно во сне сделал все, что попросил мой друг». В четыре руки мы сервировали стол, и Толян налил мне виски, причем не став разбавлять колой. «А вот теперь выпей!» Поднял он свой стакан. «Первые сто грамм за то, чтобы все у нас было в елочку!» И мы чокнулись. Я выпил и под внимательным взглядом товарища закусил. Толян сразу набулькал мне еще пятьдесят грамм, и вот когда я опрокинул второй стакан, меня действительно отпустило. Да, слишком много за последние 2 дня произошло. И хорошо ещё, что меня накрыло только сейчас, в безопасности квартиры, а не во время боя или общения с магами. И как я ещё не рыхнулся, блин. Не было бы доказательств, наверное, уже бы побежал сдаваться куда-нибудь в Кащенко. Жить среди наполеонов и Александров Македонских. Толян, внимательно наблюдавший за терапевтическим действием 40-градусного напитка, видимо, понял, что пора переходить к расспросам, и угадал. «Я не мог уже держать в себе всю ту трэшовую хрень, но честно предупредил друга. Я тебе сейчас все расскажу, но знай», — предупредил его. «Сразу говорю, звучит это как бред, но ты сам хотел. И заранее заверяю тебя, что я не псих и полностью адекватен», хотя сам в полном шоке от ситуации. Ну и ты же хотел знать, как же я свалил от бандитов? — Весьма серьезное предупреждение, — улыбнулся Толян. — Ну давай, удиви меня. Хмыкнув в ответ, я коротко поведал другу о приключениях в Орфеме, стараясь не сильно вдаваться в подробности. На протяжении рассказа мой друг периодически наливал себе и закусывал. И когда я закончил, уже была открыта вторая бутылка. Я плеснул в бокал ещё виски и выпил залпом, а затем взял со стола пачку сигарет Таляна и закурил. Вообще-то делал я это крайне редко, хотя дежурная пачка обычно валялась дома на кухне, дожидаясь моментов, когда меня сильно выведут из равновесия. Затянувшись, посмотрел на друга, который в свою очередь внимательно изучал меня. Признаки помешательства ищешь, саркастически уточнил у него. Не найдёшь. Не знаю, задумчиво протянул талян. А ты точно нормальный? Может, наркотики, травка? Правда, что за трава должна быть для такого прихода, даже не представляю. Ты же знаешь меня, возмутился я. Наркотики сразу мимо. Выпить, да, грешен. Это да, ты только бухаешь. Да и то не особо, почесал лоб бывший студент филфака. Но ты же не ожидал, что я тебе вот так сразу поверю. Звучит как бред. Ну сам подумай. Понятно, что это лишь сон, но ты считаешь, что нет. Фу, бред какой-то. И твоё исчезновение на даче по твоему мнению объясняется тем, что ты был в другом мире? Не веришь, констатировал я. Друг, а не веришь? Зачем же так однозначно? возмутился талян. Скорее верю, но не совсем. Грубо говоря, не просеку я, фуфло это или нет. А это странно. Может, всё же к доктору? С надеждой посмотрел он на меня. Понятно. И я вздохнул. Он взглянул на часы. Уже 2 часа ночи. Странно, мы приговорили одну бутылку, начали вторую. Но тем не менее я не ощущал себя сильно пьяным. Что-то есть, конечно, но не берёт. Неужели меня настолько довело всё это, чтобы ухохло не действоу толком? В любое другое время, учитывая выпитую дозу, я бы еле-еле вывязал, но мы уже всё съели и почти всё выпили. Талян прикладывает усилия, чтобы не свалиться со стула, хотя он всегда был крепче по отношению к алкоголю, но его развезло, а меня нет. Чего улыбся? Магнаведно отреагировал тот на мою улыбку. Ты мне объясни лучше, почему ты трезв, а я в дрова? Тальян, не подозревая этого, продолжил мою мысль. Я было открыл рот, чтобы напомнить забывчему собеседнику, что только рассказывал о своих волшебных приключениях, но ответить не успел, почувствовав привычное погружение в небытие. Когда я открыл глаза, Увидел, что на столе стоит огромных размеров ковшин и несколько больших мисок с аппетитно дымящейся варёной картошкой, кусками ароматного мяса и всевозможной зеленью. Рядом нашлись два бронзовых кубка с выгравированной на них весьма реалистичной картинкой, изображающей, как я понял, половой акт между оленем и какой-то голой девицей. Судя по изображённому на кубке выражению у лица девицы, то получало немыслимое наслаждение. И звраты долбанутые, что нормальное не могли нарисовать, с эльфом хотя бы или там с гномом, и то терпимо. А тут за столом сидела Тирма, одетая в симпатичное тёмно-зелёное обтягивающее платье с глубоким декольте. Она изомлённо смотрела, но не на меня, а куда-то вправо. Я посмотрел по направлению взгляда девушки, и не поверил своим глазам талян какого